Одни загадки. Вернулся дворник, и не один. «А вот и мы», — сказал Кузьмич, входя в помещение и снимая ушанку. Настасья перевела на него взгляд. Позади Кузьмича разглядело лицо сыщика Хромова, с которым ехала в одном купе. Она привстала, удивившись, плед сполз на пол. «Вы? Как вы здесь?» Мужчина вышел вперед, подошел к ней, нагнувшись, поцеловал руку и ответил. Здравствуйте, Анастасия Даниловна. Не иначе как судьба вновь свела нас. По долгу службы прибыл Иван Кузьмич позвал. Что у вас тут стряслось? Я так понимаю, знакомство с наследственным имением не прошло без неприятных сюрпризов. Знали бы вы, Михаил Платонович, что я пережила прошлой ночью, не поверили бы ни за что мне. Но я не отважусь рассказать. Нет, не такая храбрая я, как жизнь показала, чтобы заново пережить ужасы. Спасибо Кузьмичу подобрал меня под окном в сугробе, домой к себе привёл, обогрел, чаем напоил. Человек одним словом. Согласен с вами. Кузьмич — пример для подражания. Знаком с ним давненько. Сочувствую вам, Настасья Даниловна, и очень. Мне Кузьмич в двух словах описал ночные кошмары. «Пережить такое и найти в себе мужество выбраться не каждому мужчине под силу. А вы — хрупкая юная девушка. Сожалею, делать нечего. Придётся вам всё рассказать, чтобы я понял, как построить план расследования и с чего начать. Понимаю, ещё раз пережить сцены ужасов — дело на редкость тягостное, утомительное, противное. Да делать нечего». «Так вы знакомы?» Кузьмич уловил паузу в их диалоге И, наконец-то, спросил. Он стоял в ожидании, не понимая, о чём говорят сыщик и Настасья. «Иван Кузьмич, не удивляйтесь. Мы с вашей гостьей в поезде вместе ехали. Там и познакомились. Я из командировки возвращался, а моя попутчица направлялась сюда, чтобы впервые увидеть имение и вступить в наследство. Вижу, не получилось мирной, радостной встречи». «Ах, вот оно что!» По старой привычке почесал затылок Кузьмич. «Вы правы, Михаил Платонович, приятной встречу назвать трудно. Домою еду и постараюсь забыть всё, что было, как страшный сон», — подвела черту Настасья. «Голубушка моя, уж больно торопливы вы. Я дело открыл, назад дороги нет. Уже и разрешение на расследование от главы ведомства получил, а без ваших показаний не сдвинусь с мёртвой точки». Вы на сегодняшний день единственный живой свидетель. Кто смог сбежать, скрылись в неизвестном направлении, другие убиты и у кого изволите показания брать. Но и если верить словам Кузьмича остались еще те, что ныне пребывают в образе предметов мебели, так ли это? Сыщик недоверчиво посмотрел на девушку. Так и есть, уважаемый господин Хромов. Не сомневайтесь, своими глазами видела и дворнику рассказала. «Кузьмичу можете верить, у него добрейшая душа, он не подведёт». «Как видите, я так и делаю». «Сразу по его заявлению прибыл на место, чтобы удостовериться?» Сыщик задумался. «Настасья Даниловна, ну что мы будем здесь беседовать?» «Неудобно как-то». И у дворника работа скопилась. «Задерживаем мы его». «Я скоро уеду, не беспокойтесь», — ответила она. «Голубушка, вы меня не так поняли. Вас никто не гонит. Хочу сделать вам предложение». Настасья застыла в немом вопросе. «Какое еще предложение? Что вдруг? Мы с вами без году неделя знакомы. Что вы выдумываете? Шутки, знаете, у вас какие-то хромые». «Вижу, отсутствием чувства юмора вы не страдаете. Красиво просклоняли мою фамилию. Я не в обиде. Не о том говорю». Пока меня волнуют другие вопросы, строго по делу. Возможно, выразился неверно. Простите. Приглашаю вас погостить в родительском доме. Семья у нас достойная, люди скромные, добросердечные, гостеприимные, приветливые, зажиточные мещане. С радостью примут дорогую гостью сына. Поедемте, погостите у нас, тем временем и дело сдвинется. Обещаю проводить вас до вокзала и посадить в поезд. «Моему слову верить можно. Спросите у Кузьмича. Мы с ним не первый день знакомы». Дворник незамедлительно и одобрительно закивал. «Что скажете?» — спросил Хромов, глядя на Настасью. «Как долго затянется мое пребывание здесь? Не очень-то хочется. У меня дом есть, и там мне хорошо». «Все будет зависеть от вас. Мы поговорим обстоятельно. Я составлю акт свидетельских показаний. Вы распишетесь и будете свободны. Но я бы желал, чтобы вы погостили у нас. В любом случае. В ближайшие дни по расписанию поездов на Москву не будет», — уточнил сыщик. «Если так, я согласна. Но только на несколько дней. Пожалуйста, купите мне билет заранее. Я дам вам денег. Совершенно не ориентируюсь у вас тут». Мало того, что девушка была утомлена после дальней дороги, пережив бессонную и тревожную ночь. Она нервничала по той причине, что не любила неопределённости, а в чужом городе, таком неприветливом, не очень-то ей хотелось задерживаться. «Непременно обеспечу всем необходимым, и, как пообещал, сопровожу на вокзал. В таком случае я согласна. Остаюсь».